Глава 42. Суббота, 12 августа. 20:30, 21:30. Отдел по расследованию особо тяжких преступлений размещался в главном полицейском управлении Сассекса, в одном из безликих кирпичных зданий, когда-то служивших общежитиями для полицейских новобранцев. На втором этаже Устроили современный просторный конференц-зал с длинным большим столом, хромированными стульями с черной обивкой и ковром угольного цвета. Со стен смотрели большие мониторы. Зал был под завязку напичкан всевозможными средствами связи и круглые сутки готов к тому, чтобы в нем работала любая средственная группа. За длинным прямоугольным столом экстренно собрались Рой Грейс и его команда детективов и аналитиков, на стене за спиной суперинтенданта висели три белые школьные доски. Одна отображала семейные и дружеские связи Манго Брауна, на другой разместили фотографии, снятые с камер видеонаблюдения стадиона. Манго беседует с приятелем, они оба исчезают в толпе, направляясь ко входу. На Серия снимков парня в красной бейсболке. На первом видно, как он покидает свое место вскоре после начала игры. Следующие отображают его путь по стадиону до двери с надписью «Южная трибуна. Утилизация отходов. Посторонним вход воспрещен». «Сейчас без пятнадцати девять». Грейс повернулся к детективу-сержанту Экстону. «Прежде чем мы начнем...» «Добро пожаловать, Джон!» Мы очень рады, что ты вернулся. Хорошо выглядишь. Отдых явно пошел тебе на пользу. Поглядев свои записи, Рой обратился к остальным членам команды. Итак, это первое регулярное заседание круглосуточной операции «Переигровка». Хочу напомнить всем, что преступление совершается в настоящий момент, и операцию мы проводим тайно поскольку отцу угрожают смертью сына, если он обратится в полицию. «Переигровка?» отозвался Норман Поттинг. «Мяч переиграли бы, если б нас не спас герой!» Старый детектив-сержант ткнул пальцем в Роя Грейса. «Голубчик помог нашей команде продуть 02 2 Кевин Холл, плотный добродушный констебль лет 45-ти, хохотнул, и повернулся к Грейсу. «Ты спятил, командир. Но я рад, что мы сидим за столом, а не ползаем на коленях по стадиону в поисках твоих пальчиков». «Пальчиков!» — подхватил Поттинг. «И всего остального, что от тебя осталось бы», — закончил Холл. «А я-то как рад!» — поддакнул криминалист Алекс кол «Страсть, как не люблю эту работенку!» «Я тоже рад», — ответил Грейс. Правда, его радость омрачалась мыслью о предстоящем разносе от босса, помощника главного констебля Кэссиана Пью. Рой уже послал начальнику голосовое сообщение с извинениями, но ответа не получил. Эта радость была еще впереди. «Что слышно от взрывотехников, сэр?» осведомилась детектив-констебль Вельвета Уайльд, получил сведения от «Оскара-1». Поскольку за камерой никто не обратился, саперы произвели контролируемый взрыв. Фрагменты собраны и отправлены на исследование. Чтобы установить тип устройства, потребуется время. Впрочем, наша задача сосредоточиться на возвращении Манго Брауна родителям. «Но, босс!» – перебил детектив-сержант Экстон. «Вам не кажется, что между угрозой взрыва и похищением есть связь?» «Очень возможно. В команде Амакса над этим сейчас работают еще один старший следователь и Ник Фитцгерберт. Я с ним не связан. Но на связи. Он будет держать нас в курсе. Собственно, поэтому у нас здесь и висят фотографии подозреваемого террориста». Он повернулся к главному аналитику, анализе винер «Твоя задача – координировать данные с Амиксом и отслеживать возможные связи». «Да, сэр». Грейс посмотрел в подготовленные помощником записи и продолжил. «Итак, расследуется возможное похищение 14-летнего подростка Манго Брауна, сына известного местного бизнесмена Кипа Брауна». «Надменный мудак!» — воскликнул Джон Экстон. «Спасибо, Джон!» — недовольно отозвался Рой. «Доверься Кипу!» — встрял Норман Поттинг. «Именно!» — ответил Грейс. «Манго исчез на стадионе перед началом сегодняшнего матча Альбиона». Он зачитал сообщение, которое получил Кип Браун. Обобщил информацию. «Последнее письмо, которое мне переслали компьютерщики...» Манго Браун отправил сегодня в 14.40, адресованно александру Дервиши, до встречи на суперигре. Примечательно, что вскоре после прибытия на стадион, отец Манго видел, как он разговаривал с этим парнем. Команда АМЭКСа сообщила, что абонемент Манго не сканировался ни на одном из входов. Или парень вообще не заходил на стадион, или... По своей воле или под нажимом воспользовался чужим абонементом. Ни одна наружная камера его не зафиксировала. Возможно, он все-таки попал на стадион и даже до сих пор там находится. Тайно спрятан, переодет. Похитители, очевидно, хорошо подготовились. Грейс отхлебнул кофе. «Сейчас шерстят стадион. Там полно укромных мест» просматривают камеры при таком их количестве где-нибудь да засветился а еще я попросил данные с камер, которые полиция носит на одежде нам известно, что мобильный телефон Манго выбросили из BMW 5 серии старой модели который на большой скорости выехал с парковки Амекса у нас есть номера и Оскар один сейчас устанавливает возможный маршрут «Цифровые криминалисты работают с телефоном и компьютером Манго, выстраивают в обратном порядке схему его передвижений за последнюю неделю, чтобы выявить нетипичное поведение и посмотреть, с кем парнишка общался». Грейс заглянул в записи. «Один из тех, кто представляет для нас интерес, мужчина в красной бейсболке», он указал на доску. В дом Кипа Брауна тайно направлены двое наших сотрудников, инспектор Брэнсон и исполняющий обязанности детектива-сержанта Джек Александр. Они будут отслеживать звонки, морально поддерживать Кипа с женой и помогать с любыми переговорами. Сейчас единственная наша зацепка. То, что задолго до начала матча Манго разговаривал с подростком, которого, по нашим сведениям, зовут александр Дервиши. Анализа Виннир подняла руку. «Сэр, у нас на него информация». «Давай». александр Дервиши учится в Брайтон-колледже в одном потоке с Манго Брауном. Мы беседовали с директором. Он говорит, Александер и Манго – близкие друзья. «Немаловажная деталь». Его отец, Джорг Джи Дервиши, давно у нас на примете. В прошлом доверенное лицо босса албанской криминальной группировки в Лондоне. Несколько лет назад он перестал им подчиняться. Видимо, руководит албанским преступным кланом в Брайтоне и связан с восточноевропейскими криминальными группами. Любопытные факты. У мистера Дервиши стеклянный глаз. И говорят... Легко определить, который из двух. Он более дружелюбный. Раздались сдержанные смешки. Вместо правой руки протез. Он рассказывает, что потерял ее и глаз во время конфликта в Косове. На самом деле, руки он лишился еще ребенком, работая на какой-то сельхозтехнике, а глаза во время драки в баре. Во время конфликта в Косове В 1998-1999 годах этнические албанцы противостояли сербам и тогдашнему правительству Югославии. Последовали этнические чистки, и европейские страны предоставили албанцам, спасающимся от преследований, политическое убежище. Одним из официальных центров временного размещения стал Брайтон-энд-Хоуф, который принял поток из двух тысяч человек. Большинство албанцев были честными, трудолюбивыми и законопослушными, но вместе с ними прибыли и безжалостные преступники. Бандитские кланы формировались вокруг этнических групп и семейных связей, живя по законам кануна и подражая итальянской мафии, со схожей иерархией, однако без жесткой сицилийской дисциплины. Как многие современные преступные организации, Они занимались наркотиками, оружием, торговлей людьми, органами и контрафактными товарами, охватывая своим влиянием огромные территории от Израиля до Южной Америки. Эти преступные элементы любили показать свою беспощадность членам группировки и широкой публике и часто в назидание другим прибегали к насилию. Внутри клана строго придерживались кодекса чести, одним из правил которого была безупречная пунктуальность. «Еще один фактор, который может оказаться важным, сэр», добавила Винер, «выкладывай». У албанцев существует закон кровной мести. На их языке «хакмарджа». Я получила эту информацию от констебля Денеро, которая тесно работает с албанской диаспорой Брайтона. Имеется в виду отстаивание чести, отмщения за убийство или унижение, у Денеро есть данные от лондонской полиции, что криминальная семья, которую дервиши и оставил в дураках, планирует возмездие. Думаешь, похищение как-то связано с этим? По-моему, такую возможность стоит учесть, сэр. Хорошо. Надо поскорее выяснить, ввел ли ки Браун дела с албанской диаспорой, памятуя об угрозе похитителей убить Манго, Грейс пометил себе сразу после планерки связаться с суперинтендантом Тингли и сообщить ему новые данные. «Молодец, Анализа!» – похвалил он. Завибрировал мобильный. Суперинтендант извинился и ответил. «Рой Грейс!» Звонил Глен Брэнсон. «Босс, у нас второе сообщение от похитителей!»